Константин Зубов. Системный приход. Орки под Москвой. Читает Мироненко Юрий. Аннотация. О чем говорит молодежь на шашлыках? Да какая разница, когда из кустов выскакивает здоровенный орк, жаждущий мяса, и от него не жареного? В мир пришла система, и алкоголь тут не поможет. Только раскачка. Только хардкор. «Не хочешь стать чьим-то ужином? Качайся! Хочешь нагнуть мир под себя? Качайся! Хочешь просто выжить? Качайся! И что еще за испытания? Да вы вконец охренели!»